Глава тридцатая. Люси. «Ты уверена?» Я задачу наприкусываю губу. «Да!» — решительно отрезает другая я. «Но это достаточно смело», — бормочу я, отступая назад в нерешительности. «Надевай, говорю!» — трясёт протянутыми вещами Люси. «Хм...» Тяну я, принимая их из её рук. Юбка совсем крохотная. Ходить в ней ещё кое-как, пожалуй, можно, но сидеть точно не получится. Она будет не в состоянии прикрывать бельё. «Знаешь, в своих джинсах мне, пожалуй, будет удобнее, да». «Если ты придёшь в своих джинсах, все будут пялиться на тебя без остановки», заявляет Люси. «Мы же хотим, чтобы ты походила на меня, так?» «Так», — не хотя соглашаюсь я а вот и прекрасно. Старые джинсы тебе в этом не помощники». Она отшвыривает мои джинсы в сторону, и те приземляются на спинку стула. «Они не старые?» — пытаюсь спорить я, переводя взгляд на юбку. «Мама подарила мне их на Рождество». «Позволь дать тебе совет», — с улыбкой вздыхает Люси. «Никогда не носи вещи, которые сама не выбирала!» — она хлопает меня по плечу. «Особенно те, что дарит мама, особенно если хочешь нравиться мальчикам в школе, и особенно если тебе ещё нет 40 ведь эти джинсы как будто говорят, моя хозяйка ужасно скучная и давно потеряла вкус к жизни. Да просто посмотри на них, это же катастрофа, а не джинсы». «Разве?» – печально произношу я. «Никогда не думала о них в таком ключе. Вполне милая и современная модель джинсов». Средняя посадка, классический фасон, прекрасно сидят на фигуре и никогда не выйдут из моды. По крайней мере, именно так было написано на ярлыке. «И никогда в неё не войдут!» — морщится Люси. «Они ужасны! Ты должна забыть о них навсегда!» Она подхватывает их со спинки стула и швыряет в мусорное ведро. Я не успеваю даже возразить. «Одевайся!» — тут же командует Люси. «Нужно ещё успеть сделать тебе мейкап!» «Может, не нужно?» — пищу я. «Если ты хочешь вызвать подозрение то обойдёмся без него». «Ну ладно». Я надеваю юбку, заправляю в неё край тонкой белой рубашки и опускаюсь на стул перед зеркалом. «Только не слишком ярко». «Конечно нет!» — поворачивает крутящийся стул Люси, и я оказываюсь к ней лицом к лицу. «Для начала избавимся от твоей неестественной бледности и тёмных кругов под глазами». «Тёмных чего?» Я бросаю взгляд в зеркало. «Ещё замажем пару прищиков, выделим глазам, добавим губам сочности и цвета». Она мягко касается моего подбородка пальцами и заставляет посмотреть на неё. «И ты засияешь!» «Я вообще-то не особо люблю излишнее внимание», хрипло отвечаю я, когда она начинает наносить какой-то крем на моё лицо. «Ты скорее исключение из правил, усмехается люси либо слишком застенчиво чтобы признаться себе в том что жаждешь внимания парней Я жажду фыркаю я закрой глаза приказывает она конечно жаждешь всем девчонкам хочется чтобы на них смотрели с восхищением Я ощущаю как мягкий спонж аккуратно касается пространства под моими веками Мне это не интересно серьезно в нас это заложено природой. Усмехается Люся, принимаясь водить кистью по моей коже. Мы ухаживаем за собой, чтобы поднять свою самооценку, поймать заинтересованные взгляды парней и выдержать конкуренцию среди девчонок. А ещё это просто поднимает настроение. Я, наверное, какая-то другая девчонка. Пожимаю плечами, не соглашаясь. Неправильная. А представляешь, как твой Дин удивится, увидев тебя такой красивой и стильно одетой? Звенит её голос. Я открываю глаза. «Он будет поражён», — добавляет Люси. «Думаешь?» — спрашиваю я, поворачиваясь к зеркалу. «Моя кожа стала идеально ровной, исчезли все мелкие дефекты. То есть мне плевать, что он подумает». Тут же спохватываюсь я. «Мне нет до него дела». а «Разумеется», — подмигивает Люси. «Зачем это ты мне подмигиваешь?» — вспыхиваю я. «Никакого дела» кивает она, изображая серьёзность. «Плевать, я поняла». «Да я серьёзно, мне вообще всё равно, что он там думает обо мне. Я не хочу ему нравиться, и он... Он тоже мне не нравится. Совсем». «Да-да», говорит Люся без тени улыбки. «Ты давай, не дёргайся, если не хочешь, чтобы я нарисовала тебе кривые стрелки». Я успокаиваюсь, выдыхаю, закрываю глаза и подставляю ей лицо. «Не знаю, как ты, а вот Дин точно к тебе неравнодушен» произносит она, старательно выводя линии на моих веках. Он так смотрел вчера на тебя во время видеочата. Ерунда, — бормочу я, боясь пошевелиться. Не знаю, что там произошло между вами, отчего вы собачитесь, как степной док и маленькая нервная чихуахуа, но именно эти ваши перепалки лишь подтверждают мои догадки. Это было что-то сильное, но не сильнее того, что вы продолжаете чувствовать друг другу. «Мне...» — я замолкаю, потому что она начинает орудовать тушью для ресниц. «И тебе не всё равно, как он отреагирует на твоё преображение», — довольно произносит Люси. «Я не Чихуахуа!» — выпаливаю я, едва она заканчивает с тушью. «Тогда попробуй хоть раз не цеплять его при встрече». а «Легче лёгкого!» — отмахиваюсь я и устремляю взгляд в отражение в зеркале. «Ого!» — это происходит снова. «Несколько минут, и я другой человек. И как бы трудно не было это признавать, я нравлюсь себе». «Ты только что за десяток минут пережила преображение, на которое у Гермионы ушло семь долгих фильмов», — хихикает Люси. «Это удивительно», — качая головой, произношу я. «Не за что», — хмыкает она, играя бровями. «Спасибо». «Мы обнимаемся». «Но юбка всё равно слишком откровенная». Замечаю я, оттягивая её нижний край после короткого объятия. «Не представляю, как ты носишь такое». «С гордо поднятой головой», — смеётся Люси. «Так, не забудь-ка учебники», — говорит она, вешая мне рюкзак на плечо. «И вот тебе мой телефон», — вкладывает мне в ладонь свой мобильник. «А себе я оставлю старый мамин, его номер вбила тебе в папку контактов». «А хорошо», — киваю я. «Придётся вам сначала забросить нас с Дином к Григорию, а потом отправитесь в школу». Она бросает взгляд на часы. «Вроде успеваем». Через пять минут мы пробираемся в гараж. Я сажусь на заднее сиденье и пригибаю голову. Люси выезжает из гаража и останавливает автомобиль у домовильчиков. Сначала в машину садится другой Дин. Следом за ним откуда-то из-за кустов на дорогу выскакивает и Дин настоящий и забирается на заднее сиденье рядом со мной. «Привет», — говорит он, закрывая за собой дверь, затем поворачивается и зависает. Начинает разглядывать меня более заинтересованно. «Привет», — произносит он, на распев с усмешкой. «Я даже не понял, сперва ты ли это, или…» Мы поворачиваемся к другим Люси и Дину. Как раз в этот момент они обмениваются слюной. «Ну, конечно, это ты», — задумчиво выдаёт Дин, наблюдая за их поцелуем, склонив голову на бок. «Не она же». «Ты надушился», — замечаю я, ощутив исходящий от него аромат парфюма, и, почувствовав жар, приливающий к щекам, отворачиваясь и начинаю открывать окно. «Теперь здесь нечем дышать, фу!» «Хочешь сказать, я лишканул?» — ёрзает на сиденье Дин. «Я не говорю, что ты переборщился деколоном», — фыркаю я. «Просто отметила, что мухи были живы, пока ты не сел в салон». «Мне показалось нормальный парфюм» обнюхивает он себя, взял на полке у Дина. «Ты просто забыл, что тебе сегодня придётся играть его роль, и облился весь с головой». «Да всё будет нормально, я просто буду собой». «Хамом и бесстыдником», — я посылаю ему снисходительную улыбку. И Дин ловит эту подачу, готовясь произвести свой новый бросок. «Тебе тоже нелегко придётся, строя себе милашку. Не твой стиль, да, Люси?» Бам, и снова ровный счёт. Азарт растёт, а я только вхожу во вкус. Я-то справлюсь. А вот тебе на уроке физики придётся не сладко, Дин. Так-то. И вроде всё идёт как надо, пока на мою довольную улыбку не натыкается в зеркале заднего вида другая Люси. И это ты мне говорила, что тебе нет до него дела? Говорит её понимающий взгляд. Боже мой, да ведь я всё ещё неравнодушна к Дину Вильчику. Мне конец.